Дюк спал так плохо, что заподозрил было, что заснуть ему вообще не удалось. Однако часы показывали примерно точка 15. Когда он залезал в спальник, на них было точка 9 или около того. В какой-то момент он все-таки отключился. Он слабо представлял себе, когда именно. Вечерний видеосеанс связи с Амелией прошел не лучшим образом. Не сказать, чтобы все было ужасно, не было ни криков, ни слез, Однако сначала они говорили только о бомбардировке Куру, а потом доброй беседы так и не получилось. С Генри вышло примерно то же самое. Им уже почти нечего сказать друг другу. Звучит чудовищно, но так оно и есть. Члены его семьи готовились к встрече с создателем. До нее осталось две, три, самые большие четыре недели. Правительство раздавало всем желающим бесплатные таблетки для эвтаназии. Тысячи людей ими уже воспользовались. Морги были переполнены. Экскаваторы рыли братские могилы. дюк же в это самое время готовился, говорят честно и откровенно, к величайшему в жизни приключению. В глубине души он предпочел бы, чтобы его родные уже умерли. Несколько дней назад он произнес эти совершенно невозможные слова луизи и она лишь кивнула. Такое сплошь и рядом происходит с теми, кто ухаживает за родственниками на последней стадии Альцгеймера или чего-то подобного. К их мукам добавляются еще и чудовищные стыд и чувства вины. Но ведь у Амелии нет Альцгеймера. Просто она. Это неважно Когда ты ее видишь, когда разговариваешь с ней, тебе тяжело. На каком-то уровне сознания твой мозг хочет, чтобы то, от чего тебе тяжело, прекратило существование. Простейшая реакция. Она не означает, что ты плохой человек и равно не означает, что ей следует поддаваться. Сначала его заставили ворочаться сбоку на бок если эти слова применимы к тому, кто никак не может заснуть внутри просторного мешка в невесомости, мысли обо всем этом, а следом за ними вопрос «когда?». День 720 плюс-минус несколько суток был, был годным прогнозом в день 360. Сейчас заканчивался день 700. И вот эти плюсы-минусы стали серьезно его беспокоить. В последнее время прогноз сузился до плюс-минус три дня, однако лишь как уступка политическому давлению. С научной точки зрения для такой точности не было особых оснований. К тому же для ученых сам смысл утверждения несколько отличался от общепринятого. Простые люди понимали его как «однозначно между 717 и 723». Ученые же сказали бы, что если повторить эксперимент по разрушению Луны достаточное количество раз, фиксируя время наступления белых небес при каждой попытке, то эти времена образуют так называемое распределение и лягут на колокообразную кривую, и примерно две трети случаев окажутся в указанном интервале. Это, в свою очередь, означало, что оставшаяся треть будет за пределами интервала причем отдельные случаи далеко за пределами. Нельзя было исключить, что все произойдет завтра и даже что оно происходит прямо сейчас, пока Дюб плавает здесь, в своем чертовом мешке. Поэтому когда в точка 15 его разбудила Дина, он вовсе не рассердился, скорее даже был ей благодарен. Обычная вежливость не позволила Дюбу произнести это вслух. Однако выглядела Дина ужасно, даже не в смысле эмоционального истощения просто физически выжата, как лимон. «Слышал про гвиану спросила она через плечо, пока они вместе пробирались в шахтерский поселок. «Да, ладно». Больше она не произнесла ни слова, пока они не добрались до мастерской. По всему помещению виднелись следы сеансов связи в старомодном значении этого слова. Приклеенные липкой лентой на все свободные поверхности листы бумаги, плавающие повсюду, затупившиеся карандаши, страницы из инструкций для сотрудников с вычеркнутыми строчками использованных символов. «Пришлось сказать Шону, что пора завязывать», подтвердила Дина. «У меня силы на исходе. Не могу больше. Надо хоть чуть-чуть поспать. Эта хрень все-таки очень сложная. Ошибиться-то нельзя. А передавать с такой скоростью, чтобы Шон ничего не пропустил, все равно, что медленно ходить». «Медленно ходить?» «Понимаешь, с обычной скоростью можно ходить сколько хочешь. Ничего сложного. А если идти в два раза медленнее, ну, вроде как вместе с кем-то, кому идти трудно, замучаешься. Я не знаю как». «А, все понял». Когда я запросил о пощады, он переменил тему. До тех пор все было в духе «Привет, как дела?» «Ну и сколько вас там на ковчеге?» Но стоило мне его немного поторопить, он заговорил про сенситивный анализ. Дюб расхохотался. «Ого!» – заметила Дина, уставившись на него. «Я ожидала немного другой реакции». «Я не спал последние несколько часов, потому что именно об этом и думал». «А, так тебе понятно, что ж он имеет в виду. Я вот необразованная деревенщина, мне пришлось его переспрашивать». Думаю, он имел в виду вопрос, насколько мы на самом деле уверены, что все случится именно в день 720 и степень нестабильности всей этой системы. «Угу, именно это». Чем ближе мы к этой дате, тем больше все похоже на неуправляемый ядерный реактор. То есть это, я хотел сказать, можешь выбирать любую метафору, я поняла, успокоила его Дина. Любую систему, достигшую подобной нестабильности, может вывести из равновесия что угодно на уровне шума. И мы, по определению, не можем этого предсказать. Скоро все зависнет на грани и может сорваться от любого косого взгляда. Лавина неизбежна. Но мы понятия не имеем, какой именно камешек ее вызовет. Дина какое-то время взвешивала в уме его слова, потом отвела глаза и бросила взгляд на радио. шон он имеет понятия?» «Кажется, я не расслышал», сказал Дюк после долгой, страшной неуютной паузы. «Шар номер восемь», ответила Дина. шон «Шо его так называет? Ты не знаешь про этот камень? И не можешь его увидеть. Он слишком далеко и слишком темный». «Подожди, Дина, я запутался. Речь о каком-то гипотетическом астероиде?» «Нет, о конкретном и совершенно реальном». «Дюб, послушай, ты же знаешь, что Арджуна не один год запускала микроспутники. У нас в небесах плавают сотни глаз, которые фотографируют околоземные астероиды, ведут их учет и определяют орбитальные параметры с максимальной доступной нам точностью. Короче, очевидно, Шон, как и ты, не спал ночами, думая о том же самом» о чрезвычайной нестабильности тучи лунных обломков, о том, насколько она чувствительна к любому возмущению. И тут его посетила блестящая мысль. Почему бы не сделать поиск по секретной базе данных Арджины и не выяснить, не пройдет ли какой-нибудь плохиш через эту тучу в ближайшие пару недель, когда все повиснет на волоске? У него с собой база данных? Ну да, понимаешь, это просто электронная таблица. Значит, он открыл таблицу и провел анализ? ага Дюб, послушай, я все это собрала по кусочкам из косвенных свидетельств. Ты сам видел, какая была связь. Я тебя понял. Я думаю, что он провел анализ и нашел такой астероид, который он назвал шар номер восемь. Я так поняла, у него низкое альбедо. Черный шар. Все восьмерки черные. Я ничего не знаю про его размер или орбитальные параметры, вообще ничего, но Шон полагает, что он пройдет прямо сквозь тучу через шесть часов. Через шесть часов? И что кинетической энергии у него хватит для, ну, чего-то интересного. Дюб думал об Амелии и о чувствах, совсем недавно не давших ему заснуть. Разумеется, сейчас все развернулось на 180 градусов, и он пришел в ужас при мысли, что она, Генри, Геспер и Гедли вот-вот умрут. Дина поняла это так, что Дюб пытается производить в уме астрономические вычисления. «У меня есть шесть часов, чтобы поспать», — сказала она. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Дина», — ответил ей Дюб.